Глава восьмая. В течение недели в школе все только и делали, что разговаривали громким шепотом о дуэли. Как оказалось, победил в дуэли все-таки я, потому что упавшая на голову Полянского птица капнула кровью из раны ему на рубашку, а если трупа нет, то результат дуэли засчитывается как раз по кровавым пятнам. У кого такое пятно появится первым, тот и проиграл. Так что Полянскому не повезло, бывает. Особый интерес вызывали дуэльные пистолеты, а также тот добрый человек, который их зарядил. Всю неделю оба факультета, в кои-то веки объединившись, пытались выяснить, кто он, тот гений, что разбирается в настолько древнем оружии. Но их поиски не увенчались успехом. Я уже, если честно, на Гвейна начал посматривать с подозрением. Но если чисто теоретически я мог представить себе, что он заряжает пистолеты, то вот на написании записки мое воображение пасовало. Когда защитный купол сняли, я сумел подойти к зрителям, то так и не увидел Егора. Наверное, Дубов был единственным живым существом в замке, кто не присутствовал при моей нелепой дуэли. Даже не забежав в свою комнату, чтобы раздеться, я направился прямиком в наш класс. Егор сидел за партой и что-то напряженно обдумывал. Я, не говоря ни слова, сел рядом с ним. «Я тебя ждал», — сказал он, не отрывая взгляда от стены. «Был уверен, что ты придешь сюда после дуэли». «Тебе было совсем неинтересно?» — ровно спросил я его, глядя на ту же стену, что и Дубов. «Интересно», — ответил он. «Ты победил?» «По очкам, если к дуэлям применимо такое понятие». Я развернулся и посмотрел на него. «Почему ты меня не поддержал все эти дни?» «Потому что не мог», — ответил он спокойно, глядя мне в глаза. «И мне это тяжело удалось, гораздо тяжелее, чем тебе, так что не злись». «Почему я не должен злиться?» — я сжал губы. «Дима, мое вмешательство в вашу дуэль на любом уровне в 80% привело бы к гибели одного из вас. Я открыл рот, но Егор, не дав мне встреть, просто продолжил. Я всю жизнь прожил в деревне, и... Я, в отличие от вас двоих, умею стрелять. А еще я, в отличие от Гаранина, чтобы он о себе не думал, умею заряжать подобное оружие. И я себя знаю. Начняя тебе помогать, то не остановился бы, пока ты в цель не начал попадать без промаха. И ты бы как минимум ранил Полянского, а то убил». «А теперь подумай еще раз, тебе это было бы нужно?» Я захлопнул рот. Все понятно, что же тут непонятного?» «И нет, почему-то я не хочу становиться убийцей. Не в четырнадцать лет, так точно». «Но это не ты зарядил эти проклятые пистолеты?» Решил все таки уточнить я. «Нет», — он покачал головой. «Для этого мне пришлось бы проникнуть в гостиную вашего факультета. Сделать это незаметно было бы проблематично». Да даже если бы твои секунданты отдали их Полянскому и его свете, следуя дуэльному кодексу, который вы нарушили и не один раз, я бы к ним и близко не подошел. Да, действительно, я задумался, а потом спросил. Ты рассчитывал вероятности относительно этой дуэли? Я Ириль, Дима. Егор продолжал смотреть мне в глаза. Но мой дар проявляется как-то волнообразно. Чтобы провести полный анализ, мне пока необходимо уединение. Потом я смогу делать это автоматически, но пока... «Анализ чего?» «Ситуации, проблемы, различных нестыковок». Он задумался. «Я не знаю, как это работает. Просто иногда словно трехмерная картинка перед глазами открывается. Этокий пазл, который нужно сложить. И пока все детали не встанут на место, голову просто разрывает. А руны?» «Руны помогают вывести закономерность и просчитать вероятность в процентном соотношении. Вот, например...» Он задумался. «Вероятность того, что я могу пострадать в результате твоих изысканий по поводу моего заблокированного источника, равняется 34%. Ого!» Я невольно нахмурился. «Это очень много». «Да, много. Поэтому мне нужно было все тщательно обдумать», — кивнул Егор. «И что ты решил?» — спросил я, тихо прикидывая про себя, «а готов ли я рисковать жизнью единственного друга?» Я решил, что 66% вероятного успеха это гораздо больше. Поэтому да, я говорю твердое да. Он слабо улыбнулся. А 80% на то, что ты убил бы Полянского при моем вмешательстве, даже больше, чем эти 66. Он продолжал улыбаться. Понятно. Прежде чем принять это непростое решение, Егор подсчитал вероятности и принял решение на время отдалиться от меня. Наверное, его предок, решивший судьбу своего рода, поступил в свое время так же, и может зря его Дубов так костерит. Ладно, мне нужно сделать домашнее задание по общей магии, я в отличие от тебя их сдаю, да и тебе нужно слегка в себя прийти, все-таки дуэли, все такое. Но завтра мы начнем снова заниматься, как раньше, уточнил я у Дубова. С завтрашнего дня мы будем заниматься гораздо больше, он поморщился. А знаешь почему? Я отрицательно помотал головой, и Егор ответил, «Да потому что скоро экзамены. Оглянуться не успеешь, как сессия начнется». На этой мажорной ноте мы разошлись по факультетам. Егор прав, мне действительно не помешало бы отдохнуть. А сессия? До нее почти полгода. По-моему, Егор зря паникует. Пройдя через гостиную, я сразу же начал подниматься в свою спальню. Я настолько задумался, что не отреагировал на Демидова, окликнувшего меня. Когда я открыл дверь, то первое, что увидел, это оборотня, лежащего на моей кровати. Вальяжно развалившись на моей постели, волк читал какую-то книгу, переворачивая страницы лапой. Но это было не самым шокирующим зрелищем. Присмотревшись, я разглядел очки в круглой роговой оправе без дужек, надетые на нос зверя. Оборотню было явно неудобно. Приходилось наклонять голову, чтобы смотреть на буквы через очки. Но он, тем не менее, не пытался избавиться от постороннего предмета. Послышав звук открывшейся двери, волк поднял морду, вильнул хвостом в знак приветствия и вновь уткнулся в книжку. Я несколько раз моргнул, потом тщательно протер глаза. Наверное, после бессонной ночи и нервотрепки перед дуэлью у меня слегка протекла крыша. Говорят, что если крепко зажмуриться, а потом резко открыть глаза, то глюки исчезают. Я зажмурился очень крепко, до звездочек, а когда распахнул глаза, то Гвейн, книга, книгой, никуда не исчез, А продолжил делать свое грязное дело. Тогда я подошел к нему и заглянул в книгу, чтобы узнать, что такого интересного оборотень читает. Читал Гвейн собрание сочинений какого-то древнего ученого с зубодробительным именем, которое я не выговорю, даже если от этого моя жизнь будет зависеть. Эта древность была написана еще в период, когда ни империи, ни Лазаревых не было и в помине. И тем не менее мысли древнего ученого были интересны даже волкам. Немного истерично хихикнув и поняв, что, видимо, с моим мозгом все таки произошла катастрофа, я начал пятиться обратно к двери. Выбежал из комнаты и вытер пот со лба. Ничего себе глюки. Я снова резко открыл дверь, надеясь, что видение, сотворенное моим больным разумом, как-нибудь само по себе развеется. Мои надежды не оправдались. Оборотень занимался тем же, чем и минуту назад. Переведя дух, я развернулся и нос к носу столкнулся с Демидовым, «Не поленившимся подняться ко мне, раз уж я его игнорирую». «Ты почему не реагируешь, когда к тебе обращаются?» Вроде бы обычный вопрос породил, тем не менее, странный ответ. «Нет», — ответил я, помотав головой. «Что, нет?» Лео даже слегка растерялся. «Посмотри, что ты видишь?» Я слегка приоткрыл дверь и подтолкнул Демидова ко входу. Лео с недовольным выражением на лице заглянул в комнату. «Ну и на что я здесь должен смотреть?» «Всего лишь твой волк в очках читает книгу на твоей кровати». Лео повернулся ко мне, а дверь тем временем плавно закрылась, скрыв от наших взглядов Гвейна. Замолчав, он задумчиво смотрел на меня. «Что я только что сказал? Волк читает книгу?» Последнюю фразу он практически прокричал и ломанулся внутрь, пинком открыв дверь на всю ширину. Я двинулся вслед за ним. Гвейн лежал на коврике возле кровати и мирно спал. Никаких очков, книг и ничего компрометирующего в поле зрения не наблюдалось. Демидов медленно обошел комнату, поглядывая при этом на проснувшегося и начавшего потягиваться Гвейна. Он резким движением распахнул шкаф и окинул взглядом полки, потом нагнулся и посмотрел под кровать. Я следовал за ним по пятам, также пытаясь найти книгу, очки, да что угодно, что подтвердило бы, что у нас с головой все в порядке, а то мало ли. Но уроки целительства что-нибудь перепутали, и облако такой вот забористой дряни расползлось по замку, затуманивая разум. Ничего мы, естественно, не нашли. Лео встал напротив Гвейна и долго на него пристально смотрел, не говоря ни слова. При этом он старательно ловил взгляд волка. Оборотень почувствовал направленный на него интерес и уставился в глаза Демидова. Они играли в гляделки несколько минут, после чего Лео разорвал контакт и помотал головой. «Ничего». «Никакой реакции на попытку ментального воздействия», — пробормотал он и повернулся ко мне. «Или твой волк тупой, как пробка, в чем лично я сомневаюсь, или он что-то скрывает?» «Это собака», — поправил я старосту, внимательно разглядывая при этом оборотня. «Или что-то от нас скрываешь ты», — Лео ткнул меня пальцем в грудь. «И вот в это я поверю охотнее всего. Так, Дима, ты ничего не хочешь мне сказать?» «Нет», — я пожал плечами. «Поверь, я не знаю ничего, что могло бы объяснить то, что мы вроде бы увидели. Да и если бы я что-то скрывал, то явно не просил тебя проверить меня на адекватность, пригласив в свою спальню». Вздохнул я, объясняя вроде бы логичные вещи. «Ну-ну». Лео покачал головой и вышел из комнаты. «Надеюсь, он пошел не за ружьем. Мало ли каких дурных привычек Демидовы нахватались, обитая в непосредственной близости от Лазаревых. Может, у них это по наследству передается? Я же не знаю». «Эй, а зачем ты меня вообще искал?» — спросил я у закрывшейся двери. «Ну ладно, вспомнишь и расскажешь». Я подошел к Гвейну и потрепал его по холке. Волк поднял морду и лизнул меня в нос. «Знаешь, или нас посетили коллективные глюки, или ты действительно что-то от нас скрываешь. Но я все равно выясню правду, так и знай». Я снял куртку, немного подумал и пошел к Григорию, чтобы выяснить, что же все-таки творили в той странной лаборатории мои ненормальные родственнички.